Глава тридцатая — Значит, ты меня можешь как-то инициировать? — с робкой надеждой в голосе спросил Гойко. Тим пожал плечами. — Вероятно, да. Надо попробовать. Только чуть позже, ладно? Устал. — Ты не уверен, что справишься? — встревожился дядя Лёва и даже перестал снимать пену с новой ухи. Сейчас же из кастрюли шустро побежала через край. В костре снова зашипело. «Не в том дело. Я думаю, можно ли сразу тащить инициируемого на второй уровень? Или сначала надо дать ему освоиться в вязком мире? Кто знает, какие могут быть последствия, если форсировать инициацию?» «А ты попробуй», — предложил Гойко. «Доброволец есть». «Почему это ты?» — возраптал Гриша Малинин. «Я доброволец. С какой, кстати, ты?» «С такой, что ты тяжеловес». «Тим надорвется!» «Это я когда-то был тяжеловесом, а теперь...» «Доброволец есть, а инструктору нечего есть», — отшутился Тим, гася спор в зародыше. «Дядь Лёва, уха скоро будет?» «Скоро, скоро! Ты такой ушицы сроду не пробовал!» «Никакого чистяка только хариус или ног! Язык проглочишь!» «Мы недавно тремя гранатами разжились, так одну на рыбу потратили!» Расточительно, хмыкнул Тим. И браконьеры. Угу, сам бы пожил на подножном корме. Запах-то вкусный. Вкусный. Вот, тебе вкусный. А мы эту уху уже не видеть, ни нюхать не можем, только глотать зажмурившись. И то колом в горле стоит. Нашлась мятая жестяная миска, и ложка нашлась. Покрытой коркой грязи дурно пахнущий эксмен Тим Гаев хлебал уху шумно и жадно, закатывая глаза и покрякивая от удовольствия, проливая жижицу на клочковатую бороду. «Не ел, а жрал». Ольга отвернулась. Ей тоже предложили ухи. Она отвергла ее жестом. Омерзительно грязные полуживотные, по-видимому, совсем ее не боялись и даже не предприняли никаких мер против ее бегства. То ли воображали, будто она чересчур напугана и подавлена для бегства, то ли просто не придавали значения ее присутствию. Не стали даже обыскивать, а зря. Удивились поначалу, схватились за оружие, но не убили. Какую роль они уготовили пленнице? Роль сообщницы? И, вероятно, наложницы одного из них, а то и всех. Тоже зря. «Поешь!» Вполне дружелюбно предложил Ольге старший из бунтовщиков, протягивая на сей раз явно краденую галету. Ольга взяла. Не следовало лишний раз дразнить опасных зверей. Она даже заставила себя съесть галету, хотя Анта побывала в пальцах Эксмена, и пальцы были грязны. Агаев, дохлебав ушицу, продолжил свой рассказ. Почему-то его сильно волновала информация, полученная от чужаков, едва не спаливших землю. Ольга слушала вполуха, думая о своем. «По их прогнозам, нашей цивилизации осталось жить примерно две тысячи лет», озабоченно вещал Гаев, не забывая отмахиваться от комаров. Но крупных неприятностей следует ждать раньше. Кстати, они считают, что, по всей вероятности, человечество выродится или самоистребится задолго до взрыва Сириуса. А мы до сих пор знаем о мотивах чужаков только с их слов. Тут поневоле задумаешься, почему они меня отпустили. Потому что я нашел новую игру для двухскелетного дурачка. Или потому что, овладев телепортацией, мы справимся с задачей самоуничтожения в ударные сроки и без помощи со стороны. Тот, кого называли дядей Лёвой, задвигался, закряхтел в бороду и решил возразить. «Разве космофлот им помеха?» «Представь себе, да», — живо отреагировал Тим. «То есть я хочу сказать, что они справились бы с нами?» «Наверняка справились бы. Раздавили бы, как насекомых. В том-то и дело, человек, конечно, гораздо сильнее колонии насекомых. Но полезет ли он давить их, если у него есть верный способ заставить их перекусать друг друга?» Дядя Лёва долго молчал. «Вакульский утверждал примерно то же самое», — сказал он наконец. «Ты сам-то веришь тому, что говоришь?» «Нет, не очень». «Ну, то-то же». «Я обязан был сказать», — пояснил Тим. «Вообще-то я думаю, что мы справимся». «И я так думаю», — кивнул Лев Лошезин. «Сравняемся с ними». Он облизал ложку и указал ею на Ольгу. «И мир не перевернется. Он станет лучше и прочнее, честное слово. Уж об этом-то мы позаботимся. Прочность не в простоте и не в мертвой статике». «Скалы рушатся, а трава растет». Тим молча кивнул в ответ. «Мудрый дядя Лёва был прав. Можно и нужно идти этим путем. И девчонка пойдет. Должна же она в конце концов понять, чего была лишена. Когда-нибудь все люди сумеют понять, что их непохожесть на других — не проклятие, а преимущество, делающее мир богаче, и спокойно примириться с нею не скатываясь в рабы и не метья в боги. И тогда уже ни сила приказа, ни капризное веление моды, ни врожденная тяга к стадности не сумеют собрать людей в ровные прямоугольники однообразного цвета, с восторгом марширующие в указанном направлении. Когда-нибудь это случится. Вероятно, не скоро, даже очень не скоро, но неизбежно, потому что у мира Просто нет иного выбора. Нет, человек и тогда еще не произойдет от обезьяны. Слишком рано. Но он уже ступит на этот путь. Свет ждет его впереди. Медленное трудное восхождение и свет. Ярчайшая, обжигающая вспышка света и... Чернота. Тимгаев уронил голову. Тяжелая метательная ушла в его правый висок до половины. Улучив момент, Ольга взмахнула левой рукой, посылая звездочку точно в цель, и спустя мгновение телепортировала прочь. Она не видела, как медленно, точно раздумывая, стоит ли падать, завалилась на бок тела. Это было не так уж интересно. Она не попыталась ни убить преступных сообщников Гаева, ни хотя бы лишить их выхода в сеть уничтожив ударом ноги ворованный комп. К чему? Знание великой тайны ничем им не поможет. Они не более опасны, чем множество других бунтовщиков. И их очередь придет в свое время с той же неизбежностью, с какой день сменяет ночь. А как же иначе? Ольга отмахнулась от само собой разумеющегося. Она упивалась открывшимися ей ныне безграничными возможностями можно забыть о том что они подарены ей эксменом еще неизвестно как там на самом деле было с сандрой рамирос сама ли она вошла в вязкий мир или ее тоже кто то инициировал теперь это не выяснишь да и не нужно важен ведь итог а какой путь приведет к нему дело десятое пусть пусть эксмены учатся черепашей телепортации в лиловом коллоиде пусть научатся хоть поголовно В их судьбе, как и во всем мировом порядке, это ровным счетом ничего не изменит. Кто умеет больше, тот и наверху. А кому больше недоступно, тот смирись. Не хочет – заставим, это будет нетрудно. Место последней операции. Невидимая Ольга насладилась разносом, устроенным полковником Фаустовой, майору Селиверстовой в присутствии подчиненных. Зрелище было жалкое, У майора размылась тушь, спецназовки отворачивались. Тут же на заднем плане маячили без дела Литка с санкой Обе дурищи не очень скрывали свое удовольствие от посрамления департамента. «Зря. Дело общее. И сейчас, и потом придется работать совместно». «Не все так плохо, полковник», — сказала Ольга, внезапно появляясь перед Фаустовой. «Поверьте, не все так плохо». Засмеявшись, покинула это место, оставив очевидец в потешном остолбенении. «Позже, позже! Ждите, обсуждайте небывалое чудо и верьте, что вы все станете такими же, благодаря скромному сержанту полиции, чья слава скоро превзойдет немеркнущую славу Сандры Рамирос. Готовьтесь к инициации, а заодно подбирайте большую каменюку для прижизненного памятника полицейскому сержанту». Шучу, что Участок. ссыла Харибдовна, Галка Васюкевич. В комнате психологической разгрузки четверо дрыхнут без задних ног. Пахнет нестиранными колготками. Наряд полиции вышел конвоировать к месту работы, поднятую с утра пораньше бригаду угрюмых эксменов. Рутина. Вязкий мир. Вот куда не догадался заглянуть покойный эксмен-уникум. Рябило в глазах. Со своих высот Ольга видела всех, кто в данный момент телепортирует, если это называется телепортацией, сквозь лиловый клейстер. Она могла вытянуть руку и дотронуться до каждой. Какие возможности! Какие сказочные возможности! Страшно подумать, они могли достаться Эксмену! Могила мамы. На холмике близ дороги ни знака, ни таблички с именами. Холмик невысок, но широк, а значит, могила общая, сестринская. Умерших беженок хоронили в спешке, закапывали яму бульдозером. Хорошо еще, что вообще похоронили. Кое-где поросла сорная трава. Уколов пальца Ольга выдернула с корнем нахальный репей. «Я пришла, мама. Если ты слышишь меня, прости, бестолковую дочь». Я все-таки не оправдала твоих надежд, не стала юристом и уже, наверное, не стану. Я стала чем-то большим. Но хотела ли ты этого? И хотела ли я? Не знаю. Наверное, да, потому что я счастлива. Ты слышишь? Ты ведь мечтала о счастье для дочери. И не твоя вина, что ее счастье не могло быть мирным и тихим. Время такое. Но настанут и другие времена. Спокойные, размеренные, созидательные, полные смысла и порядка. Правда, старый порядок восстановится уже на новом витке. Ну Но так что ж с того? Важно то, что он естественный. Вот потому-то никому и никогда не удастся сломать его. А как же иначе? Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.